Раздел 36 Она шла по коридору онкологического отделения бывшей 16-й горбольницы, ныне же вполне современного, следовательно, вполне дорогостоящего Республиканского центра экстренной медицины, осчитывая номера палат. Это? Нет. Следующее. Уже поговорив с врачом, Вера приблизительно представляла В каком виде застанет сейчас мать? Главное — та в сознании. Доктор Арутюнян так и сказал — сознание сохраненное. Всю дорогу в самолете до Москвы и от Москвы до Ташкента она раздумывала о встрече на выставке, о знаке, которую подала ей судьба и о том разговоре ночью после очаровательного и мучительного для нее вечера с друзьями, милой болтовни, музыки. Наташа играла из новой программы несколько прелюдов Шопена, и это было прекрасно. Можно было закрыть глаза и молчать, перебирая слова недавней встречи. Когда, дождавшись, чтобы гости угомонились, в своей комнате Леня вошел в спальню, плотно и бесшумно прикрыл дверь и, бросившись рядом на кровать, развернул ее к себе. Ну, что стряслось? Знал, что не спит. Она сказала, мне нужно съездить в Ташкент. Ни за что. Леня, я не знаю такого города. Послушай, ну, послушай же качнула головой высвобождая лицо из его ладони мне необходимо повидаться с матерью повидаться он раскохотался воображаю это милое свидание тогда она села подоткнула подушку за спину и все ему рассказала тихо сосредоточенно монотонно раскачиваясь, все, от начала до конца. Он молчал, потом поднялся, принялся расхаживать, растирая ладони, словно разогревая их, как всегда, когда волновался, будто только что отстоял вахту на морозе. — Ну, хорошо, — наконец проговорил он, — но я ведь сейчас не могу поехать с тобой, и потом ты даже не знаешь, жива ли она. И вообще, сколько лет ты с ней не виделась? Какая разница? Вера усмехнулась, вспоминая их последнюю с матерью встречу в подъезде. Сейчас казалось, что это было пятьдесят лет назад. Пойми, это нужно мне. Оказывается, у нее день рождения первого мая, а я никогда не знала. Я Сегодня ее в разговоре так легко и почтенно похоронила. Ты не находишь, что я вообще как-то легко хороню людей?» Леня хмыкнул, не без ехидства, стягивая через голову свитер со спины и ушел в ванную. Включил там воду, негромко сказал оттуда. «А мне-то, мне-то как везет, то баронесса» то русская дворянка. Ты, случаем, не вышлишь меня в черту оседлости?» Было слышно, как тихо льется вода. Шуршит зубная щетка, как он полощет рот. Она вспомнила, как поначалу тосковала по себе в этом огромном городе, в этом большом доме, Майлас. Искала что-то, словно давно зарыла здесь клад и забыла, где. Никак не могла привыкнуть к роли хозяйки и спрашивала Леню, можно ли взять в холодильнике сок. А он от этого сатанел и однажды даже выматерился. Вспомнила, как в одной из ураганных ночей проснулась от воющего в патио ветра и увидела, что он тоже не спит. И заплакала. Он тихо обнял ее, не говоря ни слова, терпеливо пережидая, когда успокоится сама. Тогда она спрашивала его, — Это наша история? — Это золушка? — он ответил, — Нет. Это три поросенка, только третьему, и дом удалось выстроить, и серого волка в него затащить. Ужасно не хотела уезжать. Сначала Вера боялась, что не отыщет мать, ведь она так ни разу и не бывала у той. Знала ли, что живет она где-то на Дом Рабаде? Но в первый же день после приезда догадалась зайти к Сергею, которого тоже не видела много лет. Дядя Валя-то умер давно, еще в 86-м после двух инсультов. Вера тогда уже была в Германии, а Сергей с Наташей и двумя девочками так и жили в центре на С-5, в двухкомнатной квартире, которую дядя Валя получил после землетрясения, когда его халупа треснула, как орех, и месяца три он подпирал ее бревнами и подмазывал глиной. Серега в темноте прихожей сначала не узнал ее, потом ахнул. Втащил в дом и прижал к своему брюху, довольно безобразному. Мы шасты! Проорал он. Елки зеленые, верка, как живая! И еще минут десять не мог прийти в себя, снова набрасывался, обнимал, разговаривал слишком громко. Ой, красивая елки! Такая иностранная, молодая! Как позже объяснил, приглох по наследству. Отец тоже под старость стал, как пень. В доме оказалась только старшая дочь, крепенькая, в Наташку, девушка лет двадцати. Она и сварганила им стол буквально за несколько минут, и очень кстати. Вера не завтракала в гостинице, как-то не хотела а тут у Сереги на кухне с удовольствием попробовала всего. Наташка всегда была отличной хозяйкой, и вот тут-то все и выяснилось, В мгновение ока.